1788. 4 января. Номер 1. На случай тот, если Богу угодно будет век мой прекратить. «Любезная жена моя!» Богу угодно было на свет меня произвесть для того состояния, которого хотя и не достиг, но не менее во всю жизнь свою тщился сделать достойным. О, великие обязательства возложены на нас! Тебе самой известно, сколь я тебя любил. Ты мне была первою отрадою и подавала лучшие советы. Старайся о благе всех и каждого». Детей воспитай в страхе Божий. Старайся о учении их наукам, потребным к их званию. «Прости, мой друг, помни меня, но не плачь обо мне. Твой всегда верный муж и друг Павел». Санкт-Петербург, января 4 дня, 1788. Номер 2. На тот же случай. Письмо детям Александру и Константину. «Любезные дети мои, достиг я того часа, в который угодно Всевышнему положить предел моей жизни. Иду отдать отчет всех дел своих строгому судьи, но праведному и милосердному. Вы теперь обязаны...» пред престолом Всевышнего, посвящением жизни вашей Отечеству, заслуживать и за меня, и за себя. Помните оба, что вы посланы от Всевышнего к народу и для его блага. Вы получите сию мою волю, когда вы возмужаете. Когда Бог окончит жизнь бабки вашей, тогда тебе, старшему, вступить по ней». «Будьте счастливы счастьем земли вашей и спокойствием души вашей. Ваш навсегда благосклонный Павел». Санкт-Петербург, января 4 дня 1788 года. Номер 3. На тот же случай завещанием. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Отъезжая в армию на случай тот, что там всемогущему Богу угодно будет век мой прекратить, почитаю долгом моим о распоряжении движимого и недвижимого имения. Гатчину отдаю я жене моей, каменный остров старшему моему сыну, прочие волости гатчинского ведомства отдаю сыну моему Константину, каменный дом мой, что в луговой миллионный, библиотеку мою, «Кабинет моих истампов», «Гардероб мой», «Павел», «Санкт-Петербург». Номер 4. На случай происшествий, могущих случиться в мое отсутствие. Любезная жена моя, отъезжая в поход, необходимым нашел по долгу закона и обстоятельствам звания своего, равномерно и союза нашего, «Оставить тебе сие письмо, как той особе, которая всю мою доверенность преимущественно имеешь, как по положению своему, так и по качествам души и разума, мне столь известным и драгоценным. Ты знаешь мое сердце и душу, что я ни в чем другом не полагаю истинного моего удовольствия и верховной должности бытия моего, как в общем благе и его целости».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 Во-первых, поручаю тебе немедленно объявить Сенату, Синоду и первым трём коллегиям сие моё письмо к тебе. Прикажи от имени моего о принятии от всех должностей присяги мне и сыну моему Александру как наследнику. Тебе, любезная жена, припоручаю особенно в самый момент предполагаемого несчастья, от которого упаси нас Божи. Весь собственный кабинет и бумаги государыни, собрав при себе в одно место запечатать государственную печатью, приставить к ним надежную стражу и чтоб наложенные печати оставались в целости до моего возвращения». Со всяким же тем, кто отважится нарушить сию волю мою, имеешь поступить по обстоятельствам, как с сущим или как с подозреваемым государственным злодеем, предоставляя конечные судьбы его решения самому мне по моем возвращении. Затем пребываю твоим верным, твой верный Павел. Санкт-Петербург, января 4 дня 1788 года. Номер 5. На тот же случай. Любезная жена моя, совесть моя, долг пред Богом и государством и обязательства звания моего побудили меня оставить тебе сию волю мою. Ты знаешь мое сердце и душу, и что я ни в чем другом не полагаю истинного моего удовольствия и верховной должности бытия моего, как в общем благе воображая возможность происшествий, могущих случиться, ничего горестнее и чувствительнее себе и для Отечества представить не могу, как если бы высшим провидением суждено было лишиться матери моей, государыни-императрицы. Таково происшествие может последовать равномерно и после моей смерти. Поручаю тебе тогда немедленно объявить императором сына нашего большего Александра. «Если сын мой больше останется малолетним, то поручаю тебе правительство как правительницы и са им опеку детей наших до совершеннолетия. Сего требует порядок и безопасность государства. Совершеннолетие начинается в 16 лет. Прибываю твоим верным, Павел, Санкт-Петербург, января 4 дня 1788 года». Номер шесть. На тот же случай — акт о престолонаследии. «Мы, Павел, наследник, цесаревич и великий князь, и мы, супруга его Мария, великая княгиня, во имя Отца и Сына и Святаго Духа, «Общим нашим добровольным и взаимным согласием, по зрелом рассуждении и с спокойным духом постановили сей акт наш общий, которым по любви к Отечеству избираем наследником по праву естественному после смерти моей Павла, сына нашего большего Александра, а по нем все его мужеское поколение». «Да». Он не владел оригинальным слогом, и вся его программа написана сухим, скучным языком. Но ведь какая здесь бушует детски непосредственная воля к четким, простым и ясным решениям? Расходы размерять по приходам и согласовать с надобностями государственно, и для того верно однажды расписать. «Законы у нас есть, новых не делать, но сообразить старые с государственным внутренним положением». И ведь он на самом деле, наверное, верит, что можно все части государства привести до равновесия, в котором оное могло бы неразрушимо и невредимо стоять. И как это все напоминает его же собственные слова 25 давности, записанные однажды порошенным про саранчу. Как летит она таким облаком, так можно бы и картечами по ней выстрелить. Впрочем, все это сейчас кажется забавным, а тогда саранча воистину была сущим бедствием. «Блажен, кто сохранил чистоту помыслов в идиллии уединения», И трикраты несчастен тот, кто с этими своими помыслами не захотел или не смог остаться в этой своей идилии и стал жить среди людей, чтобы сделать их совершенными. Горе ему и близстоящим его. Ибо люди есть люди, их несовершенство условие равновесия частей мира, а совершенства не бывает. Совершенство — это утопия, патологии бред и трикраты правы будут истощенные усовершенствованиями подданные, когда нарекут своего усовершенствователя беспощадной кличкой «идиот». Он был идиот только в том смысле, что низким душам никогда не постичь душу высокую, то есть толпа не способна понять благородную идею. Чем лучше Жан-Жак Руссо, или Монтескье, или Аббат Сен-Пьер. «Общественный договор», «Дух законов» и «Проект вечного мира» — конечно, сочинения более объемные, чем наказ Павла о государственной реформе, но ничуть не менее блаженные. В этих сочинениях еще более детально, чем в наказе, расписаны правила мироустройства. Отличие Павла от Руссо, Монтескье и сен пьера только в том, что он стал в конце концов императором, а они не стали. Вместо них другие начали устанавливать разумную справедливость. Их идеи вживались в историю не сплошным потоком в виде их собственных указов и манифестов, а постепенно вместе с общим медленно неспешным от поколения к поколению изменением жизни. И кончилось тем, что их имена остались чистыми и светлыми знаками блаженных идей, а его имя утонуло в потоках клеветы и анекдотов.